Войдя в поселение, Андрей уточнил, где находится торговая фактория компании «Анреген» и спустя один орм вошел в низкое полутемное помещение. Оно очень напоминало склад на базе, но было куда больше, куда грязнее и куда запущеннее. К тому же в нем изрядно воняло ингредиентами. Приказчик, торчавший в дальнем углу длинного, протянувшегося поперек всего помещения прилавка, не обратил на него никакого внимания. Так что Андрею пришлось брякнуть свой потяжелевший мешок прямо перед его носом. Только после этого тот отмер и поднял на него сонный взгляд. «Ну, чего тебе мясо?» Согласно заключенного мной с компанией Анриген торгового договора, И вследствие того, что я еще не расплатился с выданным мне компанией товарным кредитом, я желаю совершить продажу в ее фактории, торжественно заявил Андрей. Чего? Ошалело вытаращился на него приказчик. Чего, чего? передразнил его землянин. Товар принимай, вот чего. А, -а, -а тупо отозвался приказчик и ошалело уставился на легкий комбес, снятый им с одного из трупов и бывшие ботинки Андрея, которые он успел выложить на прилавок. «Э-э, откуда это у тебя?» «А тебе не все ли равно?» – удивился Андрей. «Ну, если это не спроци... не спрово... не спровоцированные... не убийство лица...» Ломая язык, начал возбуждаться приказчик, заключившего с компанией кредитный договор... Да не беспокойся, убийство вполне себе спровоцированное. Эти люди пытались ограбить аж на шестерых лиц, которые заключили кредитные договор своей уважаемой компании. Приказчик замер, похоже, засунув через линк свой нос в местную сеть. Ой, как у нас тут оказывается популярны встроенные линки, что даже такое чмо, как приказчики, себе вовсю ставят. После чего понимающий протянул. «А, так ты тот, который, этот, как его, Кузьмич...» «Кузьмич, Кузьмич!» – согласно кивнул Андрей. «Принимай давай!» Приказчик скривился, но принялся копаться в Андреем на прилавок груди вещей. «Значит так, комбезы возьму по 35 кредов!» «Ух ты!» – удивился Андрей. «Ну, у вас и цены! Они же на базе по 350 были!» А ты меня ценам не учи, мясо, усмехнулся приказчик. Сказал по 35, значит по 35. И точка. Или забирай обратно. Ладно, вздохнул Андрей. Что с тобой поделаешь? Дальше, ножи по 15. А за это фуфло. Он небрежно кивнул в сторону ботинок. Больше пятерки не дам. Они же на базе по 60 были. Уж если берешь за десятую часть, так все так и бери не -е -е -е, осклабился приказчик. «Эдиношеный уже! Пятерка, да и то!» Он прищурился. «Много будет!» «Да черт с тобой!» – махнул рукой Андрей. «Считай!» «И что, все?» – недоверчиво уставился на него приказчик. «А чего башмаки всего одни? И потом, на тех придурках что, ни снаряги, ни оружия не было?» «Ну, на мне-то оружия нет!» – парировал Андрей. «Так чего удивляешься?» Приказчик покачал головой и угрожающе произнес. «Смотри, мясо! Ежели чего вздумаешь на сторону загнать, так компания тебе такой штраф выкатит, что потом уром будешь на нее пахать, не расплатишься!» Ну как ты мог обо мне такое подумать?» Возмутился Андрей. «Я намерен строго соблюдать заключенный между мной и уважаемой компанией Энриген договор». Приказчик смерил его недоверчивым взглядом, покачал головой и процедил. «У тебя 255 кредов. Что будешь брать?» «Ничего. Деньги отправь в погашение кредита. Остальное брось на счет. Ночлежка тут где поблизости?» «Ночлежка у компании своя. Мясо. Стоит 5 кредов ски. Жрачка еще столько же. Если будешь жить в ней, компания предоставит тебе льготный период в один саус» во время которого на сумму долга не будут начисляться проценты. Ну, тогда вычти за ночлег и жрачку на один ски из той суммы, что я просил бросить на счет, решил Андрей. И говори, куда идти. Устал, сил нет, да и жрать хочется. Идти недалеко, она тут сразу за углом, буркнул приказчик. Свернешь, увидишь. Лови 45. Ночлежка оказалась совершенно говенной. Здоровенный барак с нарами, на которых лежали тощие плоские матрасы. Ни о гигиенической кабине, ни даже хотя бы о примитивном душе и речи не было. Туалет же представлял из себя уродливое примитивное сооружение типа сортир с донельзя загаженными дырами в полу. Из всего остального сервисного набора в бараке присутствовал только бак для воды, с прикованной к нему кружкой. Только вот никакой воды в баке не было. Андрей хмыкнул. Да уж, неласково встречал ком своих будущих покорителей. Очень неласково. Когда в бараке появились пятеро распасенных им горемык, землянин успел уже пожрать тошнотворные похлебки и завалиться на нары, выбор которых был осуществлен привычным методом тыка. Покрутив головами, они отыскали его взглядом и, осторожно приблизившись, исторгли из своих рядов делегата, облеченного доверием говорить от имени всех. «Кузьмиш, мы тут это подумали и... Короче, мы согласны», – промямлил все тот же мужик, который первым тогда рискнул с ним заговорить. «Ну тогда договорились», – усмехнулся Андрей. «Значит, быстро пожрите и ложитесь спать, потому что завтра я подниму вас рано», – приказал он, садясь на кровать и подтягивая к себе мешок. «А ты куда?» «А я пойду разузнаю, где тут самые хлебные места», – сообщил землянин своим будущим сотрудникам, закидывая на спину мешок со своим богатством. Оставлять его в бараке без присмотра или со столь дерьмовыми охранниками, как эти пятера, он совершенно не собирался. Как он выяснил довольно быстро, переговорив с парочкой первых встречных, самый популярный в Тасмигурце бар располагался очень неподалеку. Впрочем, в этом поселении все было очень неподалеку. Тосмигурц был раза в три меньше даже Клоссерга, а тот совершенно нельзя было назвать таким уж большим поселением. Ввалившись в бар, Андрей окинул орлиным взглядом забитый народом зал и завертел головой. Народу было много, но он был по большей части уже изрядно пьян. Однако за большим столом в углу зала сидела теплая компания бродников, которые пока набрались не так сильно, как большинство присутствующих. Андрей развернулся и двинулся в ту сторону. Остановившись у стола, Андрей широко улыбнулся. Сидящие за столом бродники уставились на него недоуменными взглядами, и землянин их отлично понимал. Он был мясом, которое никому здесь не было интересно. Для того, чтобы на тебя кто-то обратил внимание здесь, в коме, надо было сначала доказать, что ты этого внимания стоишь. А что можно доказать за эту пару-тройку нисов, прошедших с того момента, как свежее мясо добралось до поселения? Но это конкретное мясо отчего-то вело себя очень необычно. Во всяком случае, вряд ли кому из бродников когда-нибудь довелось наблюдать мясо, которому в первый же день вздумалось радостно улыбаться. «Привет честной компании», – провозгласил Андрей. Бродники переглянулись. Че тебе мясо?» – хмуро буркнул один из них. «Хочу угостить ребят, которые сумели выжить в этой самой большой заднице всех известных вселенных, «Куда я только что попал?» – торжественно возгласил Андрей, выставляя на стол две доставшиеся ему в наследство от бандюгана в бутылки. Бродники переглянулись и слегка подобрели. «Соображает!» – удовлетворенно кивнул тот, который спрашивал. После чего ухватил бутылку и подвинулся. «Садись, мясо!» После того, как накатили по первой, Андрей снова заговорил. «Парни, я, конечно, мясо, и пока для вас никто, но ведь и вы когда-то такими были». «Ну да, и что?» «Поучите уму-разуму», – тяжело вздохнул Андрей и обвел их просительным взглядом. «Уважает», – одобрительно произнес все тот же Бродник. Все остальные согласно закивали. После чего на Андрея со всех сторон посыпалась информация об окрестностях поселения, о том, где и на чем тут можно подзаработать такому мясу, как он, а куда лучше даже не соваться. Так что уже через низ он в общих чертах представлял, куда им в шестером стоит отправиться завтра с утра.